«Может быть и так, Дик, но это скопище находится от нас на расстоянии 9 или 10 миль, и даже в подзорную трубу я пока ничего не в состоянии рассмотреть». «Во всяком случае, СМЛ, я не спущу глаз с горизонта. Там творится что-то необычайное, я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии. Ну вот, видишь, я не ошибался. Конечно, это всадники, взгляни-ка». Доктор принялся внимательно смотреть в указательном направлении.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 «А если понадобится, я мгновение ока поднимусь ввысь», — сказал доктор. «Постой, постой, Самуэль! Тут происходит что-то странное», — сказал Дик через некоторое время. «Хорошенько не могу понять, в чем тут дело. Они несутся в рассыпную изо всех сил. По-моему, это не маневры, а скорее преследование. «Ты уверен в этом, Дик?» «Вполне. Нет, я не ошибаюсь».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 В это время Виктория была почти над головами всадников, несшихся во весь опорт вслед за Джо. Доктор стоял в последней части корзины, развернув шелковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить ее. Джо все продолжал скакать футах в пятидесяти от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет всадников. «Внимание!» — говорит Самуэль. «Готов!» — отзывается Дик. «Джо, берегись!»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 «Мистер Самуэль! Мистер Дик!» — только и сказал Джо. Он изнемок от усталости, от волнения и лишился чувств. «Спасен!» «Спасен!» — не помня себя, кричал Кеннеди. «Ну, конечно!» — отозвался доктор, к которому уже успело вернуться его невозмутимое самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, ссадиные синяки, покрывавшие его тело, говорили о перенесенных им муках.